Глава четырнадцатая. К девяти часам Марианна пришла в Игл на встречу с Фредом. Этот паб, самый старый в Кембридже, оставался в наши дни таким же популярным, как и в семнадцатом веке. В нем было несколько обитых деревянными панелями смежных помещений, главное из которых называлось «баром военных летчиков». Здесь пахло жареной бараниной, розмарином и пивом. Колонны поддерживали неровный потолок, испещрённый надписями и рисунками времён Второй мировой войны. Британские и американские лётчики написали здесь свои имена, выжгли номера отрядов, намалевали карикатурные изображения голых женщин с пухлыми яркими губами. Ожидая устойки появления бармена, Мариана, задрав голову в неровном свете свечей, рассматривала потолок с посланиями от тех, кто давно уже лежал в могиле. Молодой круглолицый бармен в чёрно-зелёной клетчатой рубашке вытащил из посудомоечной машины поддон с вымытыми кружками, от которых шёл пар, и улыбнулся Марианне. «Что будете заказывать, дорогуша? Бокал вина «Совиньон Блан», пожалуйста». «Секундочку!» — он налил ей вина. Расплатившись, Марианна огляделась, выбирая, куда бы присесть. Тут и там, держась за руки, нежно ворковали влюблённые парочки. Старательно отводя глаза от столика, за которым обычно устраивались они с Себастьяном, Марианна сверилась с часами. Начало десятого. Фред опаздывает. Может, он вообще не явится? Хорошо бы. Она посидит еще четверть часа и уйдет. Не выдержав, Марианна все-таки повернулась к их Себастьянам столику в углу. Он был не занят. И Марианна, поколебавшись, направилась туда. Опустившись на стул, она отпила вина — и по старой привычке провела пальцем по знакомым трещинкам на деревянной столешнице. Как и раньше, отовсюду доносились оживлённая болтовня и смех. Если зажмуриться, можно на несколько минут вновь оказаться в прошлом. Марианна представила, что ей снова девятнадцать, и вот-вот появится Себастьяна в белой футболке и голубых джинсах с дырой на коленке. «Привет!» — произнёс чей-то голос. Марианна, подсознательно надеявшаяся услышать Себастьяна, В некотором недоумении распахнула глаза, и иллюзия рассеялась. Перед ней из застенчиво счастливой улыбкой на лице стоял Фред, сжимая в руке кружку Гиннесса. Извини, что опоздал. Меня задержал научный руководитель. Я торопился как мог, крутил педали изо всех сил и въехал в фонарный столб. Ты не ушибся? Да нет, фонарю досталось больше. Я присяду? Марианна кивнула. И Фред плюхнулся на стул Себастьяна. Марианна едва сдержалась, чтобы не предложить переместиться за другой столик. Что ей советовала Клариса? Смотреть вперёд и не оглядываться. Надо жить здесь и сейчас, а не зацикливаться на прошлом. Фред, расплывшись в улыбке, выудил из кармана пакетик с орешками и протянул Марианне. Та покачала головой. Тогда он закинул в рот горсть кешью и захрустел. Неловкое молчание затягивалось. Марианна, ожидавшая, что Фред первым начнет разговор, почувствовала раздражение. Зачем только она согласилась встретиться с этим серьезным и искренним юношей? Дурацкая была идея. Решив, что ей нечего терять, Марианна с несвойственной ей прямотой выпалила. «Слушай, между нами ничего нет и не будет. Никогда. Понял?» Фред поперхнулся и закашлялся. Глотнул пиво, чтобы восстановить дыхание, и, наконец, конфуженно произнес. «Понял. Я ни на что и не рассчитывал. Такая девушка, как ты, не для меня. Я тебя не стою». «Глупости», — запротестовала Марианна. «Просто мы друг другу не подходим». «Почему?» Марианна смущенно пожала плечами. «Ну, мало ли причин. Назови хоть одну. Ты для меня слишком молод». «Что?» Заливаясь краской, возмутился Фред. «Да это смешно». «Сколько тебе лет?» «Не так уж и мало. Почти двадцать девять». Марианна расхохоталась. «А вот это и правда смешно». «Интересно, чем? А тебе сколько лет?» «В мои годы уже не говорят «почти» и не накидывают себе возраст. Мне тридцать шесть». «Ну и что? Какая разница? Когда чувствуешь то, что чувствуешь». Фред взглянул ей в лицо. «Знаешь...» Когда я впервые тебя увидел там, в поезде, то сразу понял, что однажды предложу тебе выйти за меня, и ты ответишь «да». Ты ошибся. Но почему? Ты замужем? Да, э, то есть э, нет. В смысле... Неужели он тебя бросил? Какой идиот! Да, я тоже иногда так про него думаю. Вздохнула Марианна. И, торопясь покончить с этой темой, объяснила, он... Умер. Чуть больше года назад. Мне трудно об этом говорить. — Извини, — удручённо пробормотал Фред, — я такой дурак. Не кори себя, ты ни в чём не виноват. На Марианну вдруг навалилась запредельная усталость. Злясь на себя, она залпом допила вино. — Мне пора. — Нет, подожди! Я ведь ещё не поделился своими соображениями об убийстве и Конраде. Ты же для этого со мной встретилась? Я слушаю. Фред кинул на неё многозначительный взгляд. «Уверен, полицейские напрасно его подозревают». «Да? Почему ты так считаешь?» «Потому что я знаком с Конрадом. Он не тянет на убийцу». Марианна кивнула. «Зоя с тобой согласна. Но у полиции иное мнение. Я размышлял над этим и был бы не прочь сам распутать это дело. Люблю решать разные головоломки. Такой уж у меня склад ума. Давай вместе». — Что? — Займёмся расследованием, — улыбнувшись, пояснил Фред. Марианна на мгновение заколебалась. — Помощь Фреда пришлась бы кстати, вот только не пожалеть бы. Она покачала головой. — Спасибо за предложение, но нет. — Ну, если вдруг передумаешь, дай знать. Он достал из кармана ручку, вытащил из-под кружки с пивом картонную подставку и, нацарапав на ней свой номер телефона, протянул Марианне. «Держи. Если тебе что-то понадобится, что угодно, звони. Спасибо, я собираюсь скоро уехать». «Ты уже давно собираешься и никак не уезжаешь». Губы Фреда растянулись до ушей. «Марианна, по-моему, у нас ещё всё впереди, а предчувствия ещё никогда меня не обманывали». «Ты же из Греции, да?» Начал светскую беседу Фред, когда они выходили из паба. «Да, я выросла в Афинах». «Афины...» прекрасный город обожаю грецию ты наверное побывал уже на многих греческих островах на нескольких и на острове наксос марианна остолбенев как вкопанная застыла прямо посреди улицы что прошептала она не поднимая глаз на фреда я ездил туда в прошлом году я неплохо плаваю да и ныряю отлично а там для этого все условия «Так ты была на Наксосе? Если нет, обязательно...» «Мне пора», — прервала его Марианна и, быстро отвернувшись, пока Фред не заметил в её глазах слёзы, поспешила прочь. а ошарашенно протянул сбитый с толку Фред. «Ну ладно, увидимся позже». Марианна не ответила. «Это просто совпадение», — внушала она себе. «Оно ничего не значит. Не бери в голову. ерунда какая-то» и постаравшись отделаться от мысли о Наксусе, зашагала обратно в колледжу Святого Христофора.